Глава 15, Следующим утром Артём, едва умывшийся, выпив кофе, полез в общий аукцион. Он едва сдержал крик радости, увидев поступивший на счет одиннадцать миллионов искор. «Великолепно! Есть возможность купить важные вещи, которые не мог позволить тебе раньше». В первую очередь взял давно присмотренное зелье основного восстановления – Зелье основного восстановления производит быстрое восстановление организма от серьезных ранений, нанесенных физическим или концептуальным уроном, поддерживает организм при смертельном ранении. Давненько Артем обнаружил это зелье и с тех пор облизывался. Обычное зелье исцеления фактически лишь сильно ускоряют регенерацию, они непригодны в экстренной ситуации, такой как смертельное ранение. «Это зелье имело возможность вытащить игрока одной ногой вставшего в могилу», по крайней мере, так писала система. А она в необоснованной рекламе пока замечена не была. При своем образе жизни парень несколько не сомневался, что рано или поздно попадет переделку, где наличие подобного средства станет решающим фактором. Стоило удовольствия почти 3 миллиона. Следующей покупкой шли на ручи безопасного блока. По свойствам те ничего особенного себя не представляли, обещая защитить носителей от физических атак с концептуальной составляющей низкого уровня. Артём давно уже хотел на так как часто замечал в боях, что инстинктивно защищается от ударов руками, отчего последние стали часто получать травмы. Еще очень нужна была защита на торс, но из того, что подешевле, были какие-то за вида громоздкие железки. Без должного опыта использования и знания выбора нужного размера подобная экипировка станет лишь бесполезной тратой денег, а то и опасной обузой. В наличии были и вполне себе современного вида бронежилета, явно продукт мастера из какого-то технологического мира. Но их цены были выше даже не на порядок, а на все три. На этом он закончил с покупками для поднятия защиты и выживаемости. Пора было подумать об атакующем потенциале. Первым предметом было куплено малое семя основы с начальной теорией боя на кистевом оружии школы Силот за 800 тысяч. Глядя на пометку для антропоморфных разумных, Артём искренне надеялся, что наука боя ему подойдёт. Среди семян основы школы кистевого оружия были подороже, с более броскими названиями. Но парень решил, что начальный уровень в текущей ситуации наиболее предпочтительен. Последним приобретением стало явление кинетической волны. Артём не поскупился выложить за него 4 миллиона. Это казалось несправедливым. Семечко обучающая кинетической волне, стоило дешевле, чем одноразовый предмет с аналогичным навыком. Но аксон был неумолимо. Подобная трата была как ножом по сердцу, но, использовав против куклы, парень понял, что этот навык может стать последним шансом разорвать дистанцию против превосходящего ближнего бою противника. На этом покупки закончились. и того Артём попрощался с почти 9,5 миллионов из 11 заработанных. Парень не жалел, он вообще по жизни с тратами финансов не заморачивался. Если надо, покупал без лишних раздумий. Теперь теоретически готов к разведке боем с Личома. Некоторые соображения по ходу предстоящего боя имелись. Какой-то реальный план без знания мертвым магии и его способностях строить наивно. Адреналиновый маньяк где-то внутри предвкушал великое приключение с предельной опасностью. Но здравый расчет осадил неуместный энтузиазм. В первую очередь решил использовать семечко и посмотреть, каким успехом в навыках ближнего боя оно приведет. Сказано, сделано. Вечером того же дня Артём проглотил мерцающую жемчужным светом горошину перед сном. Против ожиданий никаких красочных снов от лица неведомых существ не пришло. Полночи метался от неясных, смутных видений, позабыл о которых практически сразу по пробуждению. Испытывая какие-то неясные предвкушения о пробуждении воинских навыков, он активировал психогти, попытался исполнить какой-нибудь финт и... ничего. С признал, что и здесь просто и быстро ничего не будет. Легкое недоумение испытывал по поводу способа обучения. Никаких снов с навыками он не помнил, Как теперь осваивать семечко? На всякий случай решил дать себе еще два дня тренировок, в попытках принять и продемонстрировать хотя бы какие-то азы боевой подготовки. К сожалению, ничего не вышло. Артём не сильно расстраивался. Система не должна врать, подсовывая бракованный предмет. Тем более, у страницы персонажей изменения были прописаны. Несмотря на неудачи, оба дня он старательно махал когтями, пытаясь пробудить в себе какие-то навыки. К сожалению, пока безрезультатно. Особенно интересного за эти два дня не произошло. Какой-то бесстрашный блогер сделал видеозапись тем самым таинственным тигром-людоедом из Индии, наводившим ужас на людей и странным образом избегавших армейских соединений, безуспешно охотившихся за четырёх лапом национальным бедствием. Увиденное, честно говоря, удивило. Даже не тем, что вышеупомянутый зверь был раз в четыре массивнее своих сородичей. Видеоряд демонстрировал, как шкура крадущегося хищника постоянно меняет окраску, постраиваясь под окружающую среду. Но и это было не все. В следующий момент по нему открыли огонь из штурмовых винтовок, и тигр размазался в воздухе от запредельного ускорения. Дальше были только крики людей. На этом моменте видеоряд и обрывался. Блогер, сделавший запись, в соцсетях сообщил, что с ним все нормально, отделался испугом. А вот солдаты, с которыми он напросился на охоту, понесли потери. На порталпеде событие вызвало всеобщее обсуждение. Многие именитые игроки признавали, что противник с такой скоростью и навыками маскировки им не по зубам. И еще не факт, что это все его козыри. Все согласились, что зверь каким-то образом получил навыки и атрибуты, став игроком. Многие нашли довольно ироничный момент, что первенство по индивидуальной боевой силе среди игроков планеты может занять зверь. Кому не было смешно, так это гражданам Индии. Религиозное население верило, что звери неуязвим. В сельских районах страны царила настоящая паника. И все это из за одного хищника — игрока. На этом интересные новости в мире заканчивались. Организации игроков создавались и бурлили. люди еще не осознали, для чего им данные системы сообщества, а правительства не понимали, как реагировать. Зато нестабильная обстановка шатала экономику всего мира. Рынок акций походил на американские горки. Экономические титаны могли за сутки потерять треть капитализации, а за вторые ее восстановить. Специалисты предсказывали, что население планеты грозит голод. В родной стране тоже не без проблем. Артём было уже верился, что кто-то в правительстве проснулся. и, наконец, взят нужный курс по примирению с народом. Объединение людей из рослоёного пирога, ненавидящих друг друга господ и слуков, в какой-то более слаженный социум. Но произошел очередной досадный случай, несколько похеривший этот процесс. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Все началось в провинциальном городке с населением чуть меньше ста тысяч граждан. У местной семьи пропал ребенок. Девочка ушла из школы после уроков, но не вернулась домой. Начались лихорадочные поиски силами неравнодушных граждан. В ходе запроса записи видеокамер с улиц по предполагаемому маршруту следования ребенка выяснился неприятный факт, что большинство из них не работающему ляжи. Вторым камнем стало равнодушное отношение властей города к поискам. Не было предоставлено помещение для штаба поисков, не помогли с распространением информации. Уже на следующий день в соцсетях раздавались первые голоса с претензиями к администрации города. К концу вторых суток они перешли в поток яростной критики. На третьи сутки девочку нашли погибшей. О смерти, насильственной или нет, информации не было. К этому моменту акцент внимания общественности сменился на конфликт. Представители администрации никак не комментировали ситуацию, стараясь держать хорошую мину при плохой игре. И снова катализатором стали СМИ. Вместо группы подслушано вспомнили, что в этом году депутаты подписали мэру премию в десятикратном размере за безукоризненную работу на благо города. Тут же злые голоса вспомнили и о даче мэра и о детях, живущих за границей. В этот раз никаких народных волнений не было, только через сутки кто-то совершил поджог той самой дачи. Проблемой стал общественный резонанс, распространивший дурнопахнущую новость по всей стране. Тут же в соцсетях проснулись затихнувшие было критики правительства и безнаказанных богачей. Только в этот момент прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. Очевидно, что затягивали как могли, до последнего ожидая, что все стихнет. Артем поморщился. Он не был наивным и прекрасно понимал, что богатые люди склонны безнаказанно нарушать закон во всех странах. Проблема была в том, что именно на его родине это привыкли делать так нагло, на показ. Это здорово подрывало патриотизм и доверие людей. А ведь именно за них так борются чиновники, если верить интервью на федеральных каналах. На третий день после закупки в аукционе. Артем, так и не дождавшийся пробуждения каких-то боевых навыков владения пси выдвинулся к осколку. В планах был разведочный бой с лечом. в минимуме парень хотел выбить двух стражников и слинять. При хорошем развитии развалить и неупокоенного мага. День был хороший, жара поумерила свой пыл, и парень вполне себе наслаждался дорогой, почти не беспокоясь из-за предстоящего боя. Сюрприз встретился уже приближаясь к месту назначения. Прямо у въезда к руинам колхоза стояла шевроле Нева. Увеличенный клиренс, неказистый, на крепкий кенгурятник, специализированные колеса. Весь тюнинг демонстрировал, что хозяин приобрел автомобиль для частых выездов на природу. У внедорожника стояло четверо людей. Артем, сделавший вид, что проезжает мимо, мазнув взглядом, заметил что-то похожее на щиты и огнестрел, похоже, охотничий. Одеты все были в разнобой: кто в потертых армейских камках, кто в горке. Не то чтобы это сильно напрягло, скорее раздражало, назойливое внимание каких-то левых игроков к его рабочей зоне. Порталов попроще, что ли, мало. Мелькнула догадка, Имеет ли они отношение к тем погибшим от костяной длани Лича. Очень даже может быть. Артём оценил бы опасность этого осколка как исключительную. Он вполне мог поверить, что ребята серьезны, и от ментального давления у них есть средства. Но этот чертов ли еще был нетривиальным противником. Сколько раз парень видел его, и всегда какое-то чутье предупреждало о серьёзной опасности. Уазик пришлось запарковать подальше, на старой дороге, потерявшей назначение после развала предприятия. Там же кипервал свои обновки за уксона и ювелирный набор чародейки. На их свойства парни были большие надежды. Как он и предполагал, портал был заблокирован. Этот момент стал очевидным продолжением увиденного. С проникновением пришлось повозиться. Процесс снятия блокировки толком не отработан, Парень все еще не допонимал его сути, действуя скорее по наитию. Выходы из перехода чисто. Артема, готового вытаскивать пораженных ментальным воздействием людей, это удивило. Гадать, куда ушли посетители, не пришлось. Темный силуэт крепости, хоть и находился в отдалении, но он привлекал достаточно внимания. Пропустить любопытное строение не могли. Компанию нежданных гостей догнал уже у насыпи из камней из гнивших костяков перед проломом в крепостной стене. Когда приблизился достаточно, то в первый момент подумал, что тех все же догнало умственное помрачнение. Картина происходящая правда была странной. Два крепких мужика держали не менее крепкого молодого парня. Последний вырвался из всех сил и громко выл. Четвертый жилистый старик, громко, но неразборчиво ругался того же парня. Все это на фоне мертвого болота создавало весьма странный вид. Пришлось изредно подождать, прежде чем люди чуть успокоились, и парень смог понять что-то более конкретное из разговора. «Ты трус, дядька!» Совсем юношеским максимализмом предъявил парень старику. «Там батя мой лежит, а ты...» Слова снова перешли в неразличимый вой. Картина происходящего начала вырисовываться отчётливее. «Дурак! Молодой дурак!» Старик уже успокоился и лишь продолжал повторять одни и те же слова. Парень наконец перестал вырываться. Два крепких мужика отпустили его. И теперь стояли, явно испытывая неловкость от всей ситуации. «Ну, продолжай!» Поочерил парня дед, позволяя спустить тому пар. Говори, я не трус. Молодой парнишка насупился, явно сдерживаясь, чтобы не зареветь, и повторяя то, что и стало предметом спора. Я не уйду. Дурак! Снова взорвался старик. Батя твоего, мы не вернем, а если полезем, еще и сами останемся гнить. Нас четверо, гнул свою молодой, но Артем уже видел, что агрессия переходит в слезы. что всё обильнее скатываются на румяные щеки. «Мы сможем!» Судя по виду остальных членов группы, энтузиазма лезть в битву с нежить никто не испытывал. «Лёнь, ты пойми!» Успокоившийся старик сел на корточки рядом с парнем. Артём увидел, что под маской ярости тот скрывал горечь утраты. «Не время сейчас для эмоций. Пора быть мужчиной. Смотреть дальше своих хотелок. Саша не смог, а тебе должен был. он поймал, понимаешь?» Силы заёмный пожелал хапнуть, да побольше. Соблазнила его эта система ваша. Много она предлагает, не спорю. Вот только позже забирает всё, что есть. Саша кем хотел ставить? воином былиным богатырем, как в сказках. Но забыл, что сила и мудрость нужна, чтобы за поступки свои отвечать. Сгинул Саша и мужиков добрых с собой утащил. Расплатился в три за дары гнилые. Старик продолжал говорить, и неплохо надо сказать. Парень успокаивался на глазах, эмоциональный накал стих. Долг тяжелый, а смерти легче перышка. Сгинул твой отец, твой черед груз долго на свои плечи принять. За женщин, за детей, кто отвечать будет? Да еще и во времена всей этой смуты. Я старик дряхлый, ты теперь в семье глава, так и веди себя соответствующе. Речь подействовала. Скиши подросток чуть расправил плечи и как бы осознал. Справившись с эмоциями, стал выглядеть старше. Два мужика тоже взбодрились. Неловкий момент прошел. Искусный оратор, кстати, надряхлого старика, не походивший совершенно, смог трагичную ситуацию обернуть на пользу. Ситуация начала склоняться к уходу людей из осколка. Происходящее для Артема стало целиком понятным. Кто-то из тех горемык, что сложили головы, пока Артем оставил осколок. Отец парня. Что их заставило попытаться принять бой с таким противником? Старик тут прав. Поверили в себя чрезмерно. Мертвый маг не подвёл, оправдывая мнение Артема, и без проблем упокоил у всех. Только сейчас родня погибших достигла успеха в своих поисках, если такой исход можно считать таковым. А то, у горячая кровь ударила парнишки в голову, захотелось поквитаться. К тому же без боя с боссом не было бы возможности даже безопасно забрать тела Старик же более верно оценил ситуацию, старался сохранить жизнь молодого глупца. Идея сбежать, оставив тело родного отца и невредимого врага, привела молодого в дикую ярость. Он устроил безобразную сцену, истерику. Все, хватит здесь торчать!» Махнул рукой дед в сторону выхода из аномалии. Айда, да, Лёня!» Артём видел, что парень выплеснул эмоции и готов принять благоразумное решение. Упускать такую возможность не хотелось категорически. Присутствие этих людей может полностью закрыть самое слабое место его плана в предстоящем бою. Время на раздумье ограничено. Пришлось работать грубовато. «Я правильно понял!» «Ты, значит, предлагаешь молодому начать взрослую жизнь мужчины с такого трусливого момента?» Произнес напористый с негодованием, выходя из-за насыпи обломков крепостной стены, до да и слевших трупов. От пафоса произнесенных слов захрустил сахар на зубах. «Хорош совет, ничего не скажешь. И кем же он станет, раз отца родного оставил? С на всю жизнь!»